Как ни странно, крови не было, а дырочка из поджука оказалась столь крошечной, что не вызывала опасений. Поможешь потом перекисью водорода, строго сказал Бычков. Мы возвращались в посёлок Молча, и я гадал о том, кем же будет мой Хипротомус Виктаталамус в своей будущей жизни, третьей жизни, если таковая существует. И будет ли он так же несчастен, как и в предыдущих своих существованиях, теряя любимых женщин, сжигая их души огнём любви? Мой бедный, бедный аджипсон дал. Бычков вечерним поездом отправился в Москву к своей службе. А я, милая Анна, остался в вашем доме. чтобы вдоволь надышаться вашим духом. Если вы ещё сомневаетесь в том, что я найду санаторий, в котором вы укрыли свой поспевающий живот, то напрасны ваши надежды. Как там наша голубоглазая девочка? За этим прощаюсь. Ваш Евгений Малакан.